«Я готов обойтись и без вдохновения, Херб. Мне просто нужно с чего-то начать». «Хочешь, расскажу тебе сон, который мне то и дело снится?» Херб скатывает пальцами клочок бумаги и начинает крутить колеса кресла, направляя его к концу причала. Я сижу на перилах, смотрю ему в спину. Костлявые лопатки Херба похожи на крылья, Шея у него тонкая, морщинистая, желтоватые волосы начинают редеть. Мне неведомо, сознает ли он, где я сейчас или нет. Сознает ли хотя бы, где он сам? С удовольствием послушаю, — говорю я. Херб смотрит на озеро. Так точно туда ушли все его охладевшие надежды. Мне снятся три старухи в машине, застрявшей на темной дороге. «Две разговаривают об их бабушке совсем уж дряхлой. Она живет в доме для престарелых. Где-то в штате Нью-Йорк или в Пенсильвании. Я проезжаю мимо в джипе. У меня был когда-то джип. Останавливаюсь и спрашиваю, не нужна ли им помощь. Они говорят, нужна. Здесь так давно никто не проезжал, но я понимаю, что они меня побаиваются». «Одна достает деньги, чтобы заплатить мне, хотя я ничего еще и не сделал». «Оказывается, у них спустило колесо». «Я освещаю их машину фарами джипа, и вдруг вижу эту самую бабушку, тоже перепуганную. Она сидит, пригнувшись впереди. Шея, как у цыпленка, не шея, а пруток. «Пока я меняю камеру, две другие стоят рядом со мной». А я работаю и думаю, не убить ли мне всех троих. Просто придушить голыми руками и уехать. И никому не узнать, кто это сделал. Я же не убийца. Не узнать даже, что я здесь был. Я начинаю озираться по сторонам и вижу оленя, который смотрит на меня из-за деревьев. Его желтые глаза. И все. Я просыпаюсь. Херб разворачивается вместе с креслом лицом ко мне. «Как тебе такой сон? Что ты о нем думаешь, Фрэнк? Кстати, у тебя снова нимф появился, вернулся. Видок совсем идиотский». Он вдруг раздражается хохотом. Все его тело словно погромыхивает, разинутый рот смахивает на пушечное жерло. «Я понимаю, наконец. херп безумен». И теперь все, чего я хочу, это оказаться как можно дальше от него. Интервью там или не интервью, вдохновение, вдохновение Брать интервью у сумасшедшего, только сумасшедшему и под силу. Для любого другого это пустая трата времени. Хорошо еще Херб прикован к креслу. Не исключено, что он задушил бы меня, если б мог. «Наверное, нам пора возвращаться, Херб». Он снимает очки, принимается протирать их подолом футболки со словом «могуч» и все еще продолжает смеяться. «Конечно, давай!» «Все, что мне требуется для хорошей статьи, я получил. А тут холодновато». «Сколько в тебе дерьма намешано, Фрэнк!» говорит Хэрп, улыбаясь через разделяющую нас пустоту лодочного причала. Над озером у самой воды несутся, рассекая воздух, две утки. Вот они круто сворачивают, пробивают блестящую воду и исчезают из глаз. «Ох, Фрэнк, ну правда, дерьма в тебе навалом!» Он в совершенном изумлении покачивает головой. «Назад на Глэсси Уэй мы возвращаемся в молчании». Херб едет рядом со мной в серебристом кресле. Все запуталось. А почему, я точно сказать не могу. Возможно, я действую ему на нервы. Иногда человек, поняв, что спортивные журналисты это просто мужчины или просто женщины, берет да и обижается. Людям часто хочется, чтобы другие были лучше, чем они сами. А в таких обстоятельствах просто невозможно внести или хотя бы честно попытаться внести какую-то свою лепту? Они, по правде сказать, вызывают тебе желание припуститься бегом за лекарствами в какую-нибудь аптеку, которых в Нью-Джерси предостаточно? А «О футболе мы почти не поговорили», — задумчиво отмечает Херб. «Он уже здрав и глубокомыслен, как старый баптист». «Я так понимаю...» Ты о нем много и не думаешь, Херп. Мне действительно кажется, что он не имеет смысла, Фрэнк. Теперь я верю, что футбол был подготовкой и довольно дрянной к настоящей жизни. И все же, я полагаю, он дает какие-то уроки. Уроки стойкости, взаимодействия, товарищества в таком роде. — Забудь об этой херне, Фрэнк. Я получил в мое распоряжение остаток жизни. Остается только понять, как им распорядиться. У меня большие планы, а спорт всего лишь воспоминания. — Ты говоришь о юридической школе и прочем? — Херб кивает, совершенно как гробовщик. — Вот именно. — Ты очень храбрый человек, Херб. «Я думаю, жить, как живешь ты, это требует храбрости». «Может быть», — поразмыслив, соглашается Херп. «Хотя иногда мне бывает страшно, Фрэнк. Признаю, страшно до жути». Мы, наконец, обратились в двух предающихся неторопливой беседе мужчин, на что я изначально и рассчитывал. Возможно, мне все-таки удастся получить откровенное интервью старого образца. Я нащупываю в кармане магнитофончик. Иногда и мне бывает страшно, Херп. Я бы сказал, для нашего поколения это естественно». «Ну ладно», — говорит Херп, и хмыкает, и кивает в знак вынужденного согласия.